Бенелюкс Все страны Бенелюкса в годы войны были оккупированы немцами. Армия Бельгии после нападения гитлеровских войск 10 мая 1940 года надеялась дать отпор, как в 1914 году, но продержалась лишь 18 дней. План состоял в медленном отступлении, при необходимости за линией Изера, как это уже было в прошлый раз. Генеральному штабу идеи приходят в голову всегда с опозданием на одну войну. Численность убитых, как солдат, так и гражданских лиц, составила 20 тысяч человек. Население, которое начало разбегаться во все стороны, могло вздохнуть с облегчением, замечал бельгийский историк Ван Истендаль. Король Леопольд III пожелал остаться в стране со своими солдатами и огласил по-фламандски это свое решение во дворце Вейнендале Близбрюге. Правительство полагало, что королю не следует сдаваться немцам, и премьер-министр Юбер Пьерло заявил по-французски, «Если король останется при своем мнении, то мы не только будем вынуждены отказать ему в своей защите, но и будем публично от него дистанцироваться». Король, главнокомандующий бельгийской армии, 28 мая подписал акт о капитуляции и вернулся в свой Лакянский дворец как военнопленный вермахта. Правительство же бежало во Францию, как и еще полтора миллиона бельгийцев. Но в июне немецкие войска смели и французскую армию, после чего бельгийское правительство, потерянно поскитавшись по неоккупированной части Франции, в конце концов стеклось в Лондон. Раздраем между правительством и королем станет основой так называемой королевской проблемы после окончания войны. Немцы неплохо себя чувствовали в Бельгии. Высший слой, банкиры, промышленники, церковь, сразу начал с ними сотрудничать. Существует более чем легенда, что министр иностранных дел Поль Анри Спак и министр финансов Камиль Гют еще 15 мая 1940 года, за две недели до капитуляции Бельгии, поставили задачу главам Банка Брюсселя Максу Лео Жерару, Банка Сосиете Генераль Галапену и Кредитбанка Калену. «Господа, мы вверяем вам Бельгию. В июне 1940 года генеральные секретари, высшие неизбираемые чиновники всех министерств, известили немецкое командование, что они и их аппарат готовы сотрудничать с оккупационными властями. Бельгийские госслужащие не протестовали, когда в 1942 году немцы вели практику отправки граждан Бельгии на принудительные работы в Германию или когда в 1941 году была ограничена свобода передвижения для евреев, а со следующего года их стали эшелонами отправлять в концлагеря. Бельгийская экономика стала частью военной экономики Германии. Развелось большое количество нацистских организаций. Фламандские националисты, волонские фашисты из группировки «Рекс» активно сотрудничали с немцами. Осенью 1940 года была учреждена организация СС «Фландрия». В 1941 в структуру СС вошла группировка «Флаг» – «Дефлаг» – германо-фламандский трудовой союз. «Флаг» добивалась безусловной преданности национал-социализму, рейху, фюреру и включения Фландрии в состав Германии. Рексисты, включая их молодежное движение, также влились в состав СС. По мнению их лидера Леона де Греля – бригаденфюрера СС, валоны были чистокровными германцами, которых только недоразумение истории заставило говорить по-французски. Департамент безопасности и информации организации рекс принимал активное участие в охоте на бойцов сопротивления, подпольщиков и евреев, действуя в тесной связке с разведслужбами СС. Особенно усердствовала франкоязычная бригада З, неустанно ловившая евреев. В зачистке еврейских кварталов участвовали также СС Фландрия, группировки Народная самооборона, Нидерландское просветительское движение. Для отправки на Восточный фронт был создан Валонский легион, затем переименованный в штурмовую бригаду СС Валония в составе 8 тысяч добровольцев во главе с Дегрелем. Существовавшие до войны политические партии либо распустились либо как либеральные католической партии сотрудничали с нацистами. Исключение, как и везде, составила Компартия Бельгии, организовавшая и возглавившая движение сопротивления, а также Патриотический фронт независимости Бельгии, самое массовое движение в рядах сопротивления. В нем, помимо коммунистов, были представлены либералы, католики, социалисты. Одним из основателей фронта был коммунист Фернан де Мани. Другим – преподобный Боланд, пастор из Волонии. Фронт насчитывал 35 тысяч вооруженных членов, 13 тысяч из них были коммунистами, которыми руководили ветераны гражданской войны в Испании. Впрочем, немалая часть бельгийского сопротивления занимала ультраправые и националистические позиции. В немецких концлагерях погибли такие реакционные ненавистники коммунистов, как Де Грюн, Клазе, Хорнард. Из их организации выросла армия Бельгии с 1944 года «Тайная армия», которая пользовалась особым расположением западных союзников. «Тайная армия» с одинаковым усердием противостояла и фламандским эсэсовцам, и коммунистам. Во время пребывания в Лондоне бельгийское правительство и военные установили тесные контакты с англичанами, и создание на оккупированной территории Бельгии секретной армии было делом двух стран. К лету 1942 года английское управление специальных операций, СОЭ, уже смогло организовать в Бельгии тайные склады вооружения. Британцы предоставляли радиостанции, самолеты для перевозки людей и грузов, организовали снабжение, обучение и засылку агентов в Бельгию. Операция была не очень масштабной, но вся эта секретная армия понадобится после войны против коммунистов. Общая численность отрядов сопротивления достигала в 1943-1944 годах более 50 тысяч человек. За годы оккупации свыше 40 тысяч бельгийских патриотов было арестовано гестаповцами, из них более 15 тысяч погибли в застенках, в том числе 2 тысячи членов Компартии. В долине реки Дейли под Лювеном занимались саботажем, не было конца железнодорожным аварием. В 1944 году партизаны стянули свои силы в Арденне. Силами отрядов сопротивления в сентябре 1944 года были даже освобождены Антверпенский порт и весь район Льежа, прежде чем Бельгию заняли англоамериканские войска. Освобождение страны сопровождалось взрывом эмоций, ликованием и яростью. И чисткой, которую в Бельгии прямо называли репрессиями. Их осуществляли в первую очередь военно-полевые суды. В Теренному заключению в Бельгии приговорили больше коллаборационистов, чем в Нидерландах или Франции, но меньше, чем, скажем, в Норвегии. Крупные промышленники и финансисты, сотрудничавшие с немцами, вообще не привлекались к ответственности, что объяснялось необходимостью их талантов для восстановления страны. Некоторых из репрессированных, на удивление, быстро реабилитировали, и они еще много десятилетий занимали ведущие посты в бельгийской и европейской политике и экономике. Так, Виктор Лемонс, генеральный секретарь в Министерстве экономики при немцах, после недолгого пребывания в тюрьме в 1949 году был избран сенатором от партии христианских демократов. В 1965 году, несмотря на протесты ветеранских организаций сопротивления, он стал председателем Европейского парламента, а позднее возглавил банк Societe Generale. Возвращение на престол Леопольда III оказалось под вопросом. В годы войны он полностью разделял политику включения Бельгии в гитлеровский новый порядок. Леопольд встречался с Гитлером в Берхтесгадене, интересуясь, правда, может ли фюрер гарантировать независимость Бельгии. Андре де Сарк, служивший во время войны секретарем правительства Бельгии в изгнании, писал о Леопольде. Он сумел сделать Черчилля своим врагом, не сумев сделать Гитлера другом. Кроме того, король, жизнелюбивый вдовец, второй раз женился на Лилиане Балс, дочери губернатора Западной Фландрии. Церковное бракосочетание предшествовало гражданскому, что строго запрещалось Конституцией Конституции Бельгии, но дело не предполагало отлагательств. Лилиана была на сносях. Множество бельгийцев сочло брак монарха предельной бестактностью, если не предательством. И Леопольда III к моменту освобождения Бельгии не было в стране. В июне 1944 года немцы переправили его семьей в окрестности Дрездена. Только в мае 1945 года американцы освободят его из плена в австрийском Штробле. К тому времени, 21 сентября 1944 года, брат короля принц Шарль принес присягу в качестве принца-регента. Из Лондона вернулось правительство Пьерло, которому оказалось непросто заставить людей признать свою власть. Пришлось, скрепя сердце, включить в число министров двух коммунистов и одного представителя фронта независимости. О составе правительства с Москвой, понятное дело, никто и не думал советоваться. Правительство Перло уже в ноябре 1944 года издало распоряжение о разоружении участников сопротивления. В ответ 16 ноября коммунисты вышли из правительства, антиправительственная демонстрация была расстреляна. После этого кабинет Перло ушел в отставку, положив начало трехмесячному правительственному кризису. В феврале 1945 года было сформировано правительство социалиста Ахилла ван Акера, в которое вошли и два представителя КПБ, численность которой тогда превысила 70 тысяч человек. Харизматичным лидером бельгийских коммунистов, имевших уже 21 место в парламенте, был Джулиан Лохот, всю войну, пробивший в немецких застенках. В состав коалиционного правительства вошли также социалисты: говоривший на западно-фламандском диалекте и шепелявом французском, премьер получил прозвище Ахил-антрацит. В его правление, на удивление быстро, возобновилась добыча каменного угля. Он многое сделал для восстановления страны и создания системы социального обеспечения, которая в общих чертах действует до сих пор. После поспешной капитуляции Голландии 14 мая 1940 года королева Вильгельмина с семейством, правительство, видные политики, военные, бизнесмены сбежали в Великобританию. Прибывшие в Лондон голландские министры долго не могли возобновить свою работу из-за отсутствия важнейших документов. Нидерланды оккупировали немецкие войска, было введено нацистское управление во главе с рейскомиссаром Артуром Зейс-Инквартом. Компартия ушла в подпуле и выступила одним из организаторов движения сопротивления против немцев и их голландских союзников, муссертовцев сопротивление принимало формы создания военных групп организации нелегальной печати с 1940 года выходила газета кпн де warхей правда уклонение от работы в Германии и на строительстве оборонительных сооружений за Востовок. Наиболее массовой была забастовка против увоза голландских военнопленных в Германию в 1943 году. Главными организациями сопротивления выступали Совет сопротивления, включавший в себя коммунистические вооруженные группы, протестантские боевые дружины, Конфессиональная национальная организация помощи скрывающимся. Скрывались не только коммунисты, но и евреи. В книге «Гибель. Преследование истребления нидерландского еврейства» 1940-е и 1945 годы, Якоб Прессер утверждает, что немцами были убиты от 90 до 160 тысяч евреев, при том, что к началу войны в Нидерландах жили 140 тысяч евреев. Нидерланды пытались отстоять свои колониальные владения прежде всего в Индонезии. Но 9 марта 1942 года, после высадки там японских войск, голландские вооруженные силы в Индонезии капитулировали. 10 июля 1942 года Нидерланды в лице иммигрантского правительства, обретавшегося в Лондоне, впервые установили дипломатические отношения с Советским Союзом. В Лондоне голландское правительство было практически лишено источников информации о положении в стране. Для получения разведданных, организации сопротивления и тайных операций малого масштаба в страну забрасывались голландские агенты. Как и в Бельгии, эти операции проводились в тесном сотрудничестве с англичанами. Однако немцы быстро проникли в наспех созданные подразделения, действуя там с устрашающей эффективностью. Во время войны голландцы и англичане установили тесные взаимоотношения. Именно Лондон помогал Голландии в реорганизации аппарата спецслужб, который был разрушен и пребывал в полнейшем беспорядке. Во время лондонского изгнания по настоянию британцев были созданы две новые спецслужбы для сбора разведывательной информации, разведывательное бюро, бюро Inlichtingen, BI, для проведения специальных операций, бюро Besondere Obdragten, ББО. Совместно с подразделениями британского управления специальных операций, ББО десантировало своих людей на территории оккупированной страны. В последующие годы большая часть их сотрудников непосредственно участвовала в создании голландской тайной армии. В сентябре 1944-марте 1945 года войска западных союзников освободили южную часть Голландии, в апреле 1945 года — восточную. 17 сентября 1944 года иммигрантским правительством была объявлена всеобщая забастовка железнодорожников. В ответ на это, и чтобы затруднить продвижение союзных армий, немцы начали разрушать дамбы и затапливать земли. Усилили репрессии, вылившиеся в массовые облавы в Роттердаме-Гааге. За годы оккупации 2500 участников сопротивления были казнены. В историю нидерландского сопротивления вошло восстание советских военнопленных на острове Тексел в апреле 1945 года. В стране остро стояла проблема выживания. Зимой 1944-1945 годов в Голландии умерло от голода 15 тысяч человек. В начале мая 1945 германские войска в Нидерландах капитулировали. За годы войны страна потеряла 199 тысяч человек. Экономика сократилась на 50-60%. Люксембург был оккупирован немцами за один день, 10 мая 1940 года. Правительство и Великая Герцогиня Шарлотта эмигрировали. В Берлине долго решали, что же делать с Люксембургом. Наконец решили просто присоединить его к Германскому рейху, вести там всеобщую воинскую повинность и провести мобилизацию населения в Вермахт. Ответом стала люксембургская всеобщая стачка 1942 года, которая сорвала планы Гитлера и способствовала усилению движения сопротивления, ядро которого, как и везде, составляли коммунисты. В феврале 1945 Люксембург был освобожден от немцев англоамериканскими союзными войсками. Осенью 1945 -го года состоялись выборы в парламент, по итогам которых было сформировано правительство с участием коммунистов. Они входили в правительство до 1947 -го года. Деятельность сети Гладио в Люксембурге остается засекреченной до настоящего времени. Число созданных секретной армией тайников с оружием, их содержимое места расположения неизвестны по сей день. Неизвестными остаются сроки и условия сотрудничества Люксембургской секретной армии с НАТО, ЦРУ и Ми-6.